Глава 61. В Женеве. 4, 5. Сагамор прервал свой рассказ и выпил воды. «Значит, Лев левович все это время изображал Торногола?» — спросила Скарлетт. «Да, интуиция не обманула Кристину. Он умело замел следы. В итоге я выяснил, что к чему». Но тогда, в течение нескольких недель, его невозможно было найти. Обнаружив этот склад, я попытался до него добраться, но ничего не вышло. левович не давался нам в руки, скользкий как угорь. Он словно сквозь землю провалился. В афинском офисе, который проверила местная полиция, он больше не появлялся. Его тамошняя городская квартира была давно продана. Отследить его передвижение не удалось. В списках авиакомпаний он не значился поскольку путешествовал, скорее всего, под вымышленным именем. В Женеве мы установили слежку за банком, да и Кристина была на чеку. Все напрасно. В итоге я понял, что последним левовича видел Макер Эвезнер.